Кадер. Не лезь, а то могу и зубы расшатать. Кто-то сзади схватил меня за шиворот и попытался выдернуть из плотной, хаотичной очереди в кассу. Я же отчаян барахтался, пытаясь дотянуться и уцепиться за решётку в окошке кассы. Ситуация была критической. Билеты на Чингачкук, большой змей, вот-вот должны были закончиться, а ведь сегодня последний сеанс. «Отстань, идиот! Я тут давно в очереди стою!» – крикнул я через плечо, отчаянным движением отцепился от руки и усиленно заработал локтями, пробираясь вперед. В сжатом вспотевшем кулаке у меня были монетки на билет, без сдачи. Еще какой-то метр, и можно просунуть кулак в окошечко и получить в обмен вожделенный голубоватый клочок бумажки с печатью. Но тут удача от меня отвернулась. Меня опять схватили за воротник и дёрнули назад. Ещё и стоящий сбоку в локтём отпихнул, выдавив меня из ближнего круга возле кассы. Дёргающий меня за воротник оказался круглолицым, крепеньким мальчишкой, забиякой из соседнего двора. Он окинул меня злым взглядом и втиснулся на моё место. Вдруг впереди кто-то что-то крикнул, очередь удручённо ахнула и зашаталась, послышался стук закрываемого деревянного окошка кассы. круглолицый вынырнул из разочарованной толпы и ни слова не говоря, бросился на меня, желая отвести душу именно на мне за неувиденного Чингачгука. Я вовремя увернулся, так что круглолицый заскользил и шлёпнулся на пол, но тут же вскочил. В вестибюль высокого здания Дома культуры подпирались двойные каменные колонны, между которыми и началась яростная погоня. Мокрая жижа на гранитных плитах, образовавшаяся от подтаявшего снега, была мне на руку, так как я был полегче, чем Круглолицый, да и ботинки у меня меньше скользили. Мы описывали восьмёрки между колоннами. Круглолицый несколько раз шлёпался, но с каждым разом всё яростнее бросался в погоню. Я же чувствовал себя матадором перед разъярённым быком. Наверное, он рано или поздно поймал бы меня, но тут я со всего маху врезался в чье-то серое пальто и попытался обойти его обладателя, но он положил мне руки на плечи и я остановился. Я поднял голову и произнес извинения. Это был тихий и безобидный парень из 10 класса, Артур. На нем была рыжая шапка-ушанка. был обрысый, среднего роста и немного сутулый, в очках. Он часто с мечтательной полуулыбкой читал на перемене книжки, сидя на подоконнике в коридоре. Подскочивший из-за колонны круглолицый резко притормозил, задыхающийся и весь пунцовый от бега. Артур продолжал держать меня за плечи, и со стороны это выглядело, как будто он взял меня под свою защиту. Круглолицый потаптался немного на месте, но не решился на активные действия. Какой бы ни был Артур Тихоня, Все-таки это был десятиклассник. В итоге круглолицый сплюнул мне под ноги и ушел, повторив на прощание свою угрозу насчет расшатывания зубов. Лихо ты от него уворачивался, мягко улыбнулся Артур. Что случилось? Я к этому времени уже немного отдышался. В очередь за билетом прицепился ко мне. Я вздохнул. Да все зря. Все равно касса закрылась. Были зимние каникулы. Поэтому всё школьное население города осаждало Касу кинотеатр, куда на неделю завезли фильм про Чингачгука, два сеанса в день. Чингачгука манией овладело городом. Некоторые мальчишки смогли посмотреть несколько раз, пересказывая и в действиях показывая наиболее сильные сцены из фильма. Но многие, в том числе и я, так и не смогли попасть ни на один сеанс. Артур снял очки и протёр их варежкой. потом сделал мне знак рукой, чтобы я следовал за ним. Мы вошли внутрь дома культуры и раздели в гардеробной на первом этаже. Потом по широкой лестнице, условно подёртой красной дорожкой, поднялись на второй этаж. в большом зале на выбеленных стенах висели цветастые картины, по большей части пейзажи. Напротив лестницы в другом конце зала были несколько дверей, из которых открыта была лишь одна, и через неё нетерпеливо просачивались счастливцы, предъявляя билеты контролёрше. Взрослые тю эти в очках и круглой копной лилово окрашенных волос. Мы прошли налево, вышли из холла и попали в полутёмный коридор, по обе стороны которого были большие коричневые двери. Артур дошагал до самого конца коридора и остановился перед самыми большими дверями, на которых было написано директор. Без стука он вошёл внутрь, а я остался ждать в коридоре. Через минуту он вышел с какой-то бумажкой в руке. "Пошли быстрее, сейчас начнётся", кивнул он мне и ускорил шаг. Я заторопился за ним. "А что это за бумажка?" "Контрамарка называется, на две персоны", через плечо бросил Артур. "Дядя дал. Я уже видел фильм, но ещё раз посмотрю". Тётя с лиловой причёской, видимо, узнав Артура, почти не взглянула на бумажку и молча запустила нас внутрь кинозала, где мальчишки свистели на все лады, требуя начать показ. Артур прихватил из-под сцены два деревянных стула. Мы поставили их сбоку у последнего ряда и уселись. Свет наконец погас, и свист стих. Ис Пересказов я уже знал почти весь сюжет, но всё равно смотрел не отрываясь, как Чингачгук со своим другом Зарабоем пытаются спасти дочь главаря племени индейцев делаваров, а Гойко Митич в роли большого змея с голым мускулистым торсом и непроницаемо суровым лицом. Если бы у меня был плакат с ним, не задумываясь повесил бы над кроватью. Когда мы вышли из кино, уже стемнело. В свете желтых фонарей искрились медленно падающие с неба снежинки. Зима выдалась невиданно суровой и снежной для наших горных краев. Мы шагали по тротуару, хрустящему от снега, и обсуждали фильм. Артур сказал, что читал книгу, по которой снят фильм. И это не одна книга, а несколько. Автор – Фенимор Купер. В ту пору я глотал книги одну за другой, но в школьной библиотеке даже не встречал такого автора. Я видел, что ты в школе всё время что-то читаешь на переменах. Я тоже люблю читать, но в нашей библиотеке нет ничего про Чингаджгука. Там много чего нет. Мечтательно улыбнулся Артур. И про Чингаджгука не самое интересное, что можно почитать. Ну ладно, раз так любишь его, пойдём со мной, дам тебе твоего Чингаджгука. Мы свернули с центральной улицы и по лестнице выбрались на параллельную дорогу, идущую вниз под гору. Вошли в тёмный подъезд одного из серых трёхэтажных домов и поднялись на второй этаж. Артур велел мне подождать и, открыв ключом дверь, вошёл в квартиру. Спустя какое-то время дверь вновь отворила мама Артура, небольшая полная женщина, тоже в очках, с печально опущенными уголками губ. Я вежливо поздоровался, а она, внимательно осмотрев меня, велела хорошенько отряхнуться от снега и заходить. В квартире везде был неяркий свет. Пахло бумагой, как в библиотеке, и немного сыростью. Такого количества книг я никогда не видел. За исключением скудно обставленной гостиной, остальные три комнаты, включая спальню, ломились от книг. В комнатах почти отсутствовала мебель. Полки с книгами от пола и до потолка закрывали все стены, даже на застеклённой лоджии. В которую можно было попасть из двух комнат. Пол был сплошь заставлен грудами журналов и периодики, оставляющими лишь узкий проход к окну. Я присвистнул. Вот это да. Тут книг больше, чем у нас в библиотеке. И ты всё это читал? Нет, конечно. Мой отец собрал это всё. Вот он прочитал. Но и то не всё. Он грустно улыбнулся и обвёл глазами правую стену со стеллажами. Сейчас поищем, то я очень гадгука. «Я не представлял, как в таком скопище можно найти конкретную книгу, но все оказалось проще. Тут все по тематикам расставлено и по авторам в алфавитном порядке», сказал Артур и взял металлическую стремянку, стоящую в углу. «Но тематика не как в библиотеке. У отца своя система была. Пойдем». Мы прошли в соседнюю комнату. Я обратил внимание на слово «была», но не стал ничего спрашивать. «Это целая серия. Возьми вот эту». Артур слез со стремянки и протянул мне книгу. Название книги было "Зверобой" или "Первая тропа войны". Я провёл рукой по шерхаватой обложке с боевым индейцем на коне. Когда я одевался, мама позвала Артура из кухни. Он вернулся и сказал, немного смущён: "Вообще-то мы никому не даём книги. Ну, не знаю. Правило, что ли, такое. Ты поаккуратнее с ней, ладно?" Он поправил очки, я поблагодарил и вышел на улицу, засунув книгу под пальто, чтобы уберечь от усилившегося снегопада. Дома родители смотрели какую-то передачу по телевизору, сестрёнка уже спала. Говоришь, у него дядя директор дома культуры. Мама задумалась: "А, так это же брат покойного Каспара. Теперь понятно". Папа, сидящий в кресле, повернулся ко мне: "Каспар, бывший городской фотограф, большой был мастер, хотя и немного не от мира сего. Все знали, что он ещё помешан на книгах, все деньги тратил на них, но никто не видел его коллекцию, ни с кем не дружил". Папа пожевал губами и грустно добавил: "Только с бутылкой. Через неё и на тот свет ушёл", вздохнула мама. "Хороший был человек, скромный и добрый. Но книг всё равно никому не давал", прибавил папа. "Чудная какая-то семеййка, конечно. Ты вот что, сынок, осторожнее с книгой. А лучше принеси-ка из кухни газету, я из неё обложку сделаю для неё. Раз уж тебе такая честь выпала брать книги из библиотеки Каспара". Я целиком ушел в чтение и закончил книгу за три дня. На улицу не выходил, да и погода не очень располагала к прогулкам. Снеги вьюга за окном еще более способствовали погружению в экзотично опасный мир прерий. На пятый день я колебался, можно ли идти к Артуру домой без приглашения. Но он наконец решился и пошел. Не застал никого дома и решил ещё раз заглянуть вечером. Позвонила мама с работы и настояла, чтобы я наконец прогулялся с сестрой. Я немного поартачился, но в итоге подчинился и захватив Санки и сестрёнку, поднялся с ней до самой фабрики на вершине города. Отсюда заснеженная дорога круто шла вниз, затем петляя спускалась до центрального скверика города, замёршим фонтаном посередине. Этот скоростной маршрут с хорошими виражами был для катания на санках или самодельных лыжах то, что надо. В самом конце спуска, уже перед сквером, был участок головооффасфальта. Снег на нём подтаял от горячей канализации. Считалось круто разогнать санки до такой степени, чтобы они смогли проскочить его, высекая по лозями искры. Если же скорости не хватало, санки резко застревали на сухом участке, а хахочущие наездники по инерции слетали вперёд, шлёпаясь задами на асфальт. Мы с сестрой не смогли ни разу проскочить этот контрольный участок. И я уже собрался домой, как вдруг заметил неподалёку в заснеженных кустах рыжую шапку. Я пригляделся и опознал Артура, который прятался там с фотоаппаратом. Мне стало досадно, что мы ни разу не смогли проскочить через асфальт. Я решил на последних скатиться один набрав приличную скорость я представил как высекая фонтан искр проскакиваю перед объективом и артур делает великолепный кадр встречный ветер со снегом хлестал по лицу заставляя щуриться и дышать урывками ртом я преодолел последний поворот и вышел на финишную прямую может стоит помахать артуру чтобы он не пропустил ценный кадр я скосил взгляд налево Возле самой дороги, сцепившись, по снегу катались двое, один из которых был Артур. Он встал и попытался вырваться, но второй, мальчик в дубленке, встал на колени и схватил его за пальто. Я усиленно загреб руками, поворачивая санки, и от крутого виража чуть было не перевернулся. Ещё в мгновение я прикрыв голову руками на полном ходу шиб мальчика и мы с ним опрокинулись в сугроб перед кустами. Я с трудом выкарабкался, снег забился мне за воротник и под рукава, залепил лицо. С меня слетела шапка и один ботинок. Смотреть надо, куда едешь, послышался зловный голос. Я получил хороший пинок и снова оказался в снегу. Я встал и протёр лицо от снега. Артур нигде не было видно. Мальчик в дублёнке отряххивался, а к нам бежала сестрёнка. "А ну не трогай его", она сжал кулачки и погрозила верзили. Тот, не обращая на неё внимания, подобрал мою шапку, закинул далеко в сторону фонтана и пошёл прочь. Я отрыл сугробы ботинок, сестра сбегла за шапкой, и мы поплелись домой, волоча за собой санки. По пути я почувствовал, что мёрзну. Несмотря на выпитый чай с мёдом, к вечеру у меня поднялась температура, и пришлось проваляться в постели все оставшиеся дни каникул. За это время я несколько раз перечитал Чингаджгука и в первый же день учёбы засунул книгу вместе с учебниками в портфель. На большой перемене я поднялся на третий этаж школы, напротив буфета Откуда пахло жареными пирожками и котлетами, располагались 6 и 7 классы. Затем дальше по коридору можно было попасть в просторный спортивный зал с высокими окнами, занавешенными волейбольной сеткой. Из спортзала дверь вела в заднюю часть школы, где сидели старшие классы. Существовало негласное правило, Лучшеклассникам на эту территорию не соваться. Поэтому я уселся на подоконник в спортзале и стал высматривать Артура среди шумной толпы парней в одинаковых тёмно-синих рубашках. А взяв у меня книгу, Артур уважительно провёл рукой по газетной обложке и похвалил: "Молодец, позаботился. Как ты быстро ты прочёл? Книга вроде не маленькая. Вообще-то я её за 3 дня прочёл. Потом заболел, когда на санках катался. Простудился, что ли? Я уставился на него. Неужели он не узнал меня в тот день? Он через очки пристально посмотрел на меня и взял за рукав. "Ну-ка, отойдём в сторону. Это был ты в тот день?" Я кивнул. "Здорово, ты в него влетел. Так ты нарочно, что ли?" Он улыбнулся. "Вот, спасибо тебе. Этот умник заметил, что я в кустах прячусь, и придрался, чтобы аппарат отнять, типа шпиона поймал". Артур вдруг смутился. "А тебе не попало от него?" Я-то даже не думал ни о чём, убежал сразу. Если честно, не умею я драться. трусишка всё-таки, подумал я и сказал: "Да ладно, всё нормально". Артур пожал мне руку. "Ну что, пойдём в буфет? Может, ещё не все котлеты раскупили". Старшеклассники считали ниже своего достоинства водить дружбу с ребятами из младших классов. Но Артур, похоже, не знал про это. Да я и не видел, чтобы он общался или водил дружбу с кем-то из сверстников. Мы взяли по бутерброду с колбасой и компот. Котлеты закончились. Котлеты в школе были очень вкусные, и их почему-то всегда не хватало. Надо было сразу после звонка на большую перемену мчаться в буфет, чтобы занять за ними очередь. Заходи вечером в гости, дам другую книгу. На этот раз мама Артура была более любезна со мной, велела называть себя тётей Ниной и позвала на кухню пить чай с печеньем собственного приготовления. Артур дал мне следующую книгу и сказал, что могу приходить в гости, когда захочу, хоть каждый день. В коллекции Каспара оказались ещё три книги Финемора Купера, и я их быстро прочитал. Потом Артур сказал, что мне понравится Жюль Верн, и действительно, невероятные миры в его книгах оказались даже более увлекательными, чем приключения Кожного Чука и Чингачгука. Оборотной стороной моего увлечения чтением стало то, что я как-то потерял интерес к школьным урокам и не мог заставить себя сесть за скучные домашние задания. Как-то раз, когда я пришёл к Артуру вечером, он открыл и провёл меня в комнату, переделанную в фотолабораторию. Помещение было небольшим и продолговатым. Слева тянулись в дальний тёмный угол несколько полок с стеллажей. Справа вдоль стены стоял длинный стол. Красный свет фонаря, висящего над столом, слабо отражался на металлическом приборе, похожем на большой микроскоп, и поблёскивал в наполненных чем-то пластиковых ванночках, стоящих рядом. пахло химикатами. Если интересно, расскажу про печать, сказал Артур, наклонившись над ванночками. Он вытащил пинцетом из крайней ванночки несколько фотокарточек, подержал на весу, давая стечь жидкости, и отнёс в тёмный угол. "Ну что, продолжаем печатать?" пробормотал он, вернувшись и положив на планшет под прибором плотную бумагу. Это фотобумага. Кладём её под фотоувеличитель. На бумагу из окуляра прибора падал прямоугольный пучок красного света. Артур дотронулся до фотопленки, протянутой в рамке увеличителя. Совмещаем кадр пленки с изображением на бумаге. Для этого увеличиваем и даем резкость. Он покрутил рукоятку слева, поднял и опустил подвижную часть увеличителя. Затем навел фокус с помощью кольца на объективе. Красный свет нужен, чтобы бумага не засветилась. Теперь выдвинем из-под объектива красный светофильтр. Дадим экспозицию, например, на 4 секунды. Он сдвинул в сторону красный кружочек, и поток яркого изображения в виде негатива лег на фотобумагу. 21, 22, 23, 24, 25. Артур вернул светофильтр на место. и аккуратно взяв бумагу за концы подушечками пальцев окунул в ближайшую ванночку. Тот проявитель. А теперь смотри. Это был момент, когда я ясно понял, что буду заниматься фотографией. В ванночке в начале ничего не происходило. Затем бумага кое-где стала темнеть, а где-то оставалась белой. Очень медленно, как по волшебству, стало проступать изображение. Всё явственнее с каждой секундой, пока не оформилось прекрасный летний пейзаж с лугом и четкими контурами гор на горизонте. Эту пленку я в августе снимал, специально до зимы не проявлял, а в голосе Артура чувствовалось удовлетворение. Так, теперь важно вовремя вытащить из проявителя, пока фото не потемнело, и кинуть в закрепитель. Он взял пинцетом за кончик фотографию и переместил ее в соседнюю ванночку. Пусть поваляется минут десять, потом надо в последней ванне промыть и вешать сушиться. Можно и феном просушить, но если нет спешки, пусть сами высыхают. Если вкратце это всё. А почему ты считал 21, 22? Так точнее отсчитываются секунды, пояснил Артур. Лучше на небольших кусочках бумаги пробовать, чтобы зря не расходовать. Он вытащил из пачки новый лист бумаги, отрезал от него небольшой кусочек и проделал то же самое. На этот раз, засветив его пучком света на 10 секунд, в ванночке с проявителем бумажка стремительно потемнела. и на ней нельзя было ничего разглядеть. Тут всё важно, как был сделан снимок, какая бумага, какого размера и так далее. Короче, экспозиция капризная штука. Чуть не додержишь или передержишь уже не то. Хочешь попробовать? Можно было и не спрашивать. Я от волнения был сам не свой. Пока я экспериментировал, Артур рассказывал про разницу видов фотобумаги, про зернистость и матовость и про то, как разные кадры смотрятся на разные бумаги. Когда я пришёл домой, получил нагоняет мам из-за поздний приход. Оказалось, уже 10 вечера. То есть мы просидели в лаборатории чуть ли не 4 часа. С того дня я, по мнению чтения, с головой погрузился в новое увлечение, которое только добавило количество двоек в моём школьном дневнике. Артур рассказал, что после смерти отца мама продала профессиональную аппаратуру какому-то фотографу. остался фотоаппарат ФЭД-3 несколько объективов к нему огромный запас фотобумаги и химикатов ну и самое главное потрёпанные книги по искусству съёмки и печати с них я и начал своё обучение артур доходчиво и просто объяснял про светосилу глубину резкости диафрагму и выдержку зимой на улице мы фотографировали мало В основном в квартире и из окна. Я научился в темноте заправлять плёнки в круглые бобины для проявки и помогал Артуру распечатывать с них фотографии. Наконец грянула весна, и на мартовских каникулах мы с Артуром, набрав в рюкзак еды, совершили несколько дальних вылазок в горы для съёмки пейзажей. Как-то раз я даже уговорил нерешительного Артура сделать восхождение к высокогорному озеру. Мы потратили целый день, чтобы добраться туда, но вынуждены были повернуть обратно, поскольку в горах задолго до подступа к озеру лежал не растаявший снег. Мы очень устали и замерзли, но зато удалось заснять стадо горных козлов на гребне горы. Причем ракурс подобрал я, чем впоследствии очень гордился. Мы использовали длиннофокусный объектив, а при печати с помощью светофильтров на увеличители сделали цвет неба и облаков темнее. чтобы стадо отчётливо выделялось на их фоне. Снимок мне так понравился, что я сделал дубликат и принёс домой показать папе. Он скептически относился к моему увлечению фотографией, и поэтому мне хотелось ему показать, что у меня что-то получается. Папа когда-то в молодости тоже увлекался фотографированием и с тех пор выписывал журнал Фото, но прятал его в дальнем углу чулана. Поскольку в нём иногда публиковались эротические фотографии с обнажёнными девушками, были там и другие иностранные журналы. Таник я обнаружил давно и регулярно просматривал все новинки, в последнее время уделяя внимание не только голым красоткам, но и остальным снимкам. Поначалу папа не мог поверить, что мы смогли сделать такую фотографию. Потом забрал с собой снимки на работу, где коллегам снимок тоже очень понравился. Маме я тоже показал, но пожалел об этом. Она снова завела разговор на тему, что важнее всего учёба, а все увлечения потом. Кдобалак поругалась с папой, который разрешает, чтобы я ходил в опасные походы по горам, вместо того, чтобы сидеть дома и исправлять двойки и тройки. Из апрельского номера журнала я вырвал листочек с объявлением о том, что в этом месяце завершается конкурс на лучшее фото. Конкурс назывался Человек покоряет планету. и художественный смысл фотографии должен был отражать индустриальную победу прогресса. Ещё победителю полагался ценный приз. Мы толком не поняли, что же имеется в виду. А Артур и вовсе отнёсся скептически к этой затее, тем более что срок конкурса почти закончился. Но меня охватило жгучее желание получить публикацию. Я представлял, как папа получает очередной номер журнала, а там бац Снимок победитель с моим именем. Да что там, папа? Я отношу журнал в школу, и у всех глаза на лоб лезут. А первая красавица класса, Полина, поднимает густые тёмные ресницы и смотрит на меня удивлённым и заинтересованным взглядом. Вечером после ужина я стал приставать к папе с расспросами, что такое индустриальная победа прогресса. Он прилег на диван, зубочисткой во рту, и начал рассуждать. Много лет назад тут на горе геологи, кстати, во главе с твоим дядей Серго, отыскали залежи редко ископаемой руды. С одной стороны ущелья построили горнообогатительную фабрику по самым современным технологиям. Прогресс и индустриализация. научились направленными взрывными добывать породу, а на фабрике новым способом флотации отделять полезную руду. Тоже прогресс. Не говорю уже про канатную дорогу, по которой руду перемещают над ущельем на фабрику. Всё это вот. Папа вытащил зубочистку изо рта, и я очертил её круг в воздухе. Скорее всего, и есть индустриальная победа прогресса. Дурацкое название, на мой взгляд. Тебе это зачем? В школе задали. «Ну да», — соврал я, решив пока что никому о своих планах не рассказывать. Да и про объявления в журнале я не мог ему рассказать, не выдав того, что знаю про тайник. В последующие два дня я лазил вокруг комбината, прикидывая, какие тут можно заснять ракурсы, но понял, что все это не то. Просто фотографии цехов, скучных складов, машин и станков не годятся. Нужно что-то глобальное. Может, вид комбината с городом сверху? На третий день я сразу же после уроков начал восхождение. Перешел в речушку по хлипкому деревянную мостику и по тропинке между огородами и курятниками поднялся на дорогу, которая зигзагами спускалась с высокогорного карьера и вела в город. По этому маршруту мы на уроках физкультуры совершали так называемые кроссы, карабкаясь на эту дорогу от речки и сбегая по ней вниз до самой школы. Я перешел дорогу и вскарабкался по откосу наверх. цепляясь за выступающие камни и корни кустарников. Одела небольшие передышки, я поднялся по горе довольно высоко и сел на мшистый камень среди кустов лаванды, пригнутых к земле постоянными ветрами. Сложив указательный и большой пальцы рук, я поводил этим подобием фоторамки по городу, ставшим вдруг совсем крохотным. Потом по фабрике, на противоположной горе Большое серое главное здание и остальные корпуса, прочно вретые в склон горы, не впечатляли, даже с такого, казалось бы, выгодного ракурса. Ниже по склону горы, опираясь в землю бетонным основанием, стояла огромная стальная опора для канатной дороги высотой метров 100, не меньше. Я задрал голову и загляделся. Небольшие железные вагончики, прикреплённые к стальному тросу, друг за другом медленно проплывали на фоне серо-голубых Груженные вагончики с землей доезжали до противоположного склона, где была дробильная часть фабрики, там разгружались и возвращались обратно, за новой порцией земли с рудой. Эта картина канадной дороги, соединяющей горы над ущельем, была с детства привычной. и так вписывалась в пейзаж, что я давно уже не обращал на нее внимания. Над головой у меня пролетели две вороны, которые, покружившись, деловито приземлились на одну из вагонеток, наполненную доверху землей. Одна из них уселась на краю и стала смотреть вниз. Другая поклевала что-то из горочки и присоединилась к первой. Я проводил их взглядом, пока они не стали едва различимыми. Катаются себе по канатке без билетов, любуются видами. Я представил себя на месте ворон. И позавидовал им. Поднялся ветер, я продрог и начал спускаться. Обратный путь занял больше времени, чем подъем, и я порядком устал. Дома меня встретила недовольная сестренка. Ей не терпелось выйти на улицу погулять, а по установленным в семье правилам, я должен был вначале проверить ее уроки, особенно математику, потом дать разрешение погулять. Предполагалось, что я должен был подтянуть ее по математике, но она ей совсем не давалась. А я упрамся и не желал подсказывать. Обычно заканчивалось это тем, что после того, как у меня кончалось терпение, а у неё начиналась истерика, я отделался за неё заданием и отпускал на улицу. Меня девочки давно уже ждут. Родителям скажу, что ты после школы гуляешь неизвестно где, вместо того, чтобы уроки делать, будешь ябедничать. Вообще не пущу гулять. Будешь сама задачки решать. Огрызнулся я, но потом с милостью волосы. Ладно, иди. Она моментально выскочила за дверь, а я пошел на кухню и съел обед, от которого меня окончательно сморило. Улегшись на диване в гостиной с человеком-невидимкой, я вскоре задремал и проснулся, когда мама растормошила меня. «Что это еще такое? Вставай, а то ночью не уснешь. Уроки-то сделал? Где сестренка?» Я что-то пробормотал и поплылся в ванную. Умывшись холодной водой, я всматривался в зеркало и пытался вспомнить, что же такое мне приснилось. Я зажмурился, но тщетно. Сон ускользал от меня. Потом вышел на балкон и крикнул сестренке, чтобы шла домой. Но она притворилась, что не слышит. Я уселся за свой стол и достал из портфеля учебники и дневник. Разбираясь с задачкой про параллельные прямые и секущую, я вдруг замер. Вспомнив сон, через минуту я уже был на улице. Я промчался мимо играющих возле подъезда детей, затем сделал крутой вираж и вернулся к ним. Сестрёнка попыталась было спрятаться за фонарным столбом, но я ухватил её за руку и потащил к лестнице. Марш домой, а то завтра вообще не будешь играть. Поняла? По дороге я решил, что если Артур струсит и не согласится на мою авантюру, то пойду один. Добежав до квартиры Артура, я постоял возле двери, пока дыхание не восстановилось. и только потом нажал на кнопку звонка. Артур открыл не сразу. В руке он держал бутерброд с колбасой. Хочешь? спросил он с набитым ртом и не дожидаясь ответа, повернулся и пошёл в комнату. Красный фонарь из лаборатории лежал на полу рядом с треногой, на которой был закреплён фотоаппарат. На спинку стула, стоящего в центре комнаты, была натянута белая материя, а на стуле стоял какой-то прибор, мерцающий лампочками и издающий низкий гул. Провода от него тянулись во все стороны. Кирлиан эффект. Слышал про него? Артур протянул мне бутерброд. Подержи. Он присел и взял в руки электрод, подconnected к прибору. Покрутив на нём рукоятку, он постучал электродом по пальцу. Послышался слабый треск. Свечение возле объекта в условиях газоразрядного процесса. Он встал и пристроил электрод на объектив фотоаппарата. Очень интересная штука, кстати. Все предметы светятся, и люди в том числе, причём по-разному. Больные или здоровые, радостные или грустные, излучают разное свечение. Я хочу листочек сфотографировать, его свечение, когда его от корешка только что отрываешь. Он повернулся ко мне и забрал бутерброд. "Зачем?" удивился я. Артур дожевал кусок, стёкла его очков блестели в красном фонарном свете. Хочу получить эффект фантомного листа. Представь, отрываешь листок, а свечение корешка показывает, будто листок на месте. Разве не интересно? Интересно, согласился я. Ну и как? Да никак, вздохнул он и снял очки. Думаю, трансформатор у меня неправильный, а нормальный дорого стоит. Пока даже свечение руки не удалось за снять, целую плёнку израсходовал. Это очень сложный эксперимент, не факт, что получится что-то, он задумался. А хочешь, твою руку попробуем? Только тебя сначала заземлить надо. — Не хочу. Ну или потом как-нибудь, — сказал я нетерпеливо. — Придумал, как снимок сделать. — Какой снимок? — А, для конкурса. — Ну, я рассказал про свою задумку. Артур снова надел очки и уставился на меня. — Ты же не серьезно? — Почему не серьезно? — Ты только представь, какой кадр выйдет. Это ведь будет то, что надо. Стоит ли снимок этого? Он на мгновение задумался, видимо, представляя, затем передернул плечами. — Нет. Страшно. Не обижайся, но тут я тебя не поддерживаю. Можно просто оттуда фотографировать, без экстрима, так сказать. Я посмотрел на него и сказал как можно равнодушнее: "Ну да, ты прав, наверное. Может, завтра продолжится парад?" На пару часов Артур подошёл к стене и включил свет в комнате, потом повернул рукоятку трансформатора, и в комнате сразу стихло. Пойдём на кухню. Квас попьём. Квасом он называл настойку чайного гриба, которую его мама настаивала в трёхлитровой банке. Они его восторженно нахваливали и пили чуть ли не каждый день. Может, этот квас действительно обладал суперполезными свойствами, но я к нему не мог привыкнуть. Чего стоил один только вид похожей на медузу массы в банке. Мне было неловко признаваться, что меня воротят от их любимого напитка. Я через силу делал несколько глотков, но Артур не терял надежды пристрастить меня к нему, мол, дело привычки. Он процедил через марлю, желто-коричневую бурду в два стакана и отпил из своего. Отлично. Он причмокнул полными губами. Давай, пей. Артур встал и подошел к окну. Я, воспользовавшись моментом, незаметно вылил половину стакана в катку с кактусом, стоящую на подоконнике. Артур не оборачиваясь, сказал: "Тут такое дело. Твоя мама говорила с моей по поводу того, что у тебя в школе дела идут плохо и даже могут на второй год оставить. Ну, типа я плохо на тебя влияю. Раньше ты вроде нормально учился. Ты тут ни при чём, а эти двойки фигня, исправлю". Он повернулся ко мне. "Когда? Скоро четверть заканчивается. Можно же и книги читать, и ещё чем-то заниматься, не в ущерб школе". Я стиснул зубы. Не хватало мне только его норовоучений. Мы немного помолчали, и потом я спросил. «Так что, одолжишь фотоаппарат?» Артур ушел в комнату и вернулся через некоторое время. «Держи. Тут новая пленка с нужной чувствительностью. Только с условием, что не сделаешь того, о чем рассказывал». «Хорошо». Я усмехнулся. «Ну хорошо. Спасибо». Я повесил аппарат на шею и пошел к выходу. «Постой». Я вернулся. Лучший снимок получится вечером, сразу перед закатом. Никаких других объективов и светофильтров не нужно, лишь бы момент правильный поймать. Мы старались не смотреть друг на друга. У нас этот момент в 7:00 вечера, не позже. Темнеет очень быстро. На следующий день последним уроком была физкультура, и учитель задержал нас в спортивном зале. Во дворе школы росли огромные тополя, и под одним из них я заметил Артура, когда вышел из школы. Он часто поджидал меня там, когда у нас одновременно заканчивались уроки. Я сделал вид, что не заметил его, и оживленно болтая с одноклассником, прошел мимо. Я беспокоился по поводу того, что вечером мама не выпустит меня из дома. Но мне повезло, так как к нам в гости с ночевкой пришел мамин брат Серго, геолог. Неизменно веселый и жизнерадостный, он всегда с особой теплотой относился ко мне и часто выгораживал перед родителями. А я нередко обращался за советами к нему. Мама суетилась с ужином, а я наблюдал за очередной схваткой папы с дядей в нарды. Жилистый и громогласный дядя с энтузиазмом брался за папу. Их игра в основном состояла из словесных выпадов и отпоров, шуток с беззлобным переходом на личности и яростных сетований на судьбу при плохих бросках. Надо было видеть, с каким неиссякаемым азартом дядя тряс в кулаке Зары, Затем виртуозно выгнув кисть вверх, выбросил их на поле и резко наклонился вперёд, чтобы обязательно смачно прокомментировать результат. Кульминацией игры был так называемый марс, который случался не так часто, но приносил победителю сразу два очка. Дело в том, что темпераментный дядя Серго, когда проигрывал марсом, Хватал невезучие зары, вскакивал и с размаху выкидывал их в форточку. Поэтому дома папа держал целый мешочек запасных кубиков. А при каждом выкидывании заров на улицу всегда говорил «Весной во дворе ждем еще одно заровое дерево». В этот вечер дядя выигрывал. Марса не ожидалось, мама была по-прежнему занята на кухне, так что до меня никому не было дела. На улице я поинтересовался у Киас Кёрши, который час, и пустился бегом. Если Артур прав, до заката оставалось совсем немного времени. Обогнув красное здание пожарного депо, я помчался по дороге, ведущей вверх к корпусам комбината, но вскоре упёрся в длинное здание склада. Задрав голову, я посмотрел на канатную дорогу и решил карабкаться на прямую. По мере подъёма нарастал гул от дробильного цеха, куда прибывали вагончики с рудой. С нарастанием этого шума понемногу убавлялась моя смелость. особенно когда и наткнулся на куски тросов и несколько ржавых покорёжных вагончика, явно сорвавшихся когда-то с канатной дороги. По пути я сделал пару остановок, чтобы отдышаться и посмотреть, не садится ли солнце. Фотоаппарат оттягивал шею, и я перевесил его на плечо. А вनि смотреть я побаивался. Наконец я добрался до основания дробильного цеха и пролез под металлической ограждающей сеткой. Гул стоял невообразимый. казалось, он идёт ото всюду, отзываясь вибрацией в животе. Надо мной была железобетонная площадка, подпираемая снизу большими сваями, а вертикальная лестница, сваренная из металлических прутьев, вела наверх. Прямо над головой была двусторонняя канатная дорога с вагонетками, оказавшимися вблизи довольно большими. Подвешенные на карамыслах к металлическим тросам, они проплывали над площадкой. И, видимо, заезжали в цех, где руду дробили. Я поглядел по сторонам и стал подниматься по лестнице, медленно переставляя руки и ноги. Почти преодолев подъём, я посмотрел вниз в сторону ущелья, и все остатки моей решительности окончательно исчезли. Вцепившись в перила, я зажмурил глаза, не в силах заставить себя ни подняться, ни спуститься. К мощному рокоту дробилки прибавился ещё какой-то звук сверху. Я поднял голову. Солнечный свет отразился в очках Артура, который, свесившись с площадки, протягивал руку и что-то кричал. Я преодолел оставшиеся ступеньки, ухватился за его руку, поднялся на площадку и осмотрелся. Грохот машины и запах сырости шёл слева, из квадратного чёрного проёма в стене здания, откуда выезжали, подвешенной к тросу, пустые вагончики. До них было рукой подать. Их металлические покатые бока хорошо освещали заходящим солнцем под один нас. Вагончики были высотой где-то мне по грудь и мерно раскачивались на небольшом расстоянии от бетонной поверхности площадки. В метрах в 5 подальше другие, гружённые доверху землёй, шли в противоположном направлении, внутрь здания. Артур прокричал: "Зачем по лестнице? Нормальная же дорога есть сверху". Я посмотрел на него. Вместо привычного улыбчиво-мечтательного выражения в лице его проглядывалась необычайная решимость. Он повернул голову и посмотрел в сторону гор, куда почти село солнце. Очки его снова сверкнули. Я открыл рот, чтобы что-то сказать, но он взял меня за шею и прыгнулся ко мне. «Ты молодец! Это будет супер кадр!» — крикнуло мне прямо в ухо. «Но я не позволю тебе! Я сам!» Пора, спускайся вниз по нормальной дороге к пожарной станции. Жди меня там. Он снял с моего плеча аппарат и закинул себе на шею. Потом ухватился за бортик проезжающей вагонетки и одним движением запрыгнул туда. Я ошалело глядел, как вагонетка раскачиваясь удалялась и вскоре покинула площадку, зависнув над пропастью за ней. Не осознавая, что делаю, я попробовал залезть в ближайшую, но ничего не получилось из-за сильного раскачивания. Тогда я подождал следующую, зашёл сзади и ухватился за корымысло, к которому вагонетка цеплялась за трос. Отчаянным движением я подтянулся и перевалился внутрь, расцарапав руку. Сердце колотилось в висках, дыхание сбилось. Я лежал на сыроватом грязном дне, боясь пошевелиться, уставившись на блестящие металлические тросы на фоне розово-красного неба. Наконец я отдышался и осмелел настолько, чтобы попробовать встать на корточки и выглянуть наружу. Подсветив напоследок силуэт горных хребтов, солнце окончательно село. От ощущения нереальной высоты у меня закружилась голова. Вдобавок, вагонетка качнулась от моего движения, и я в ужасе упал на дно, зажмурив глаза. Спустя какое-то время я сделал ещё несколько попыток, выверяя движения, чтобы сохранить равновесие. Наконец, мне удалось занять устойчивую позицию. Инстинктивно я понял, что лучше смотреть вдаль, а не вниз. Тогда голова не кружилась. Шум дробильного цеха уже остался позади, было тихо. Слышался только скользящий шелест по тросу над головой. Яркие краски на небе постепенно блекли, стало ощутимо прохладнее. Передо мной, на переднем плане, проплывали вагончики, а за ними открывался захватывающий дух вид на город, зажатый с двух сторон склонами гор. Ближе к горизонту горы расступались, мельчали и переходили в равнину, сливающуюся с потемневшим небом. Неожиданно поднялся ветер, потом стих. а затем снова поду, усиливаясь. Если бы не проезжающие в другом направлении вагончики, можно было подумать, что я завис на несколько часов и никуда не двигаюсь. Но это только так казалось. Уже была видна загрузочная станция. Расстояние до склона горы стало быстро уменьшаться. Внизу уже можно было разглядеть кустарники, В сгущающейся в темноте, по ходу нашего движения, выросли конусообразные наполнительные бункеры на ровном горном плато. Ветер усилился настолько, что вагончик стало покачивать. Я всматривался вниз, слезящимися глазами, напрягшись и готовый выпрыгнуть в нужный момент. Вдруг, несмотря на шум ветра, я отчётливо услышал чей-то громкий крик, потом ещё. Спустя короткое время Я разглядел под собой чью-то фигуру, лежащую между камнем и большим кустом. «Артур!» — мелькнуло в голове. Я захотел спрыгнуть, но вовремя остановился. Было высоковато. Я дождался пологого участка, подпружинил затекшие ноги и, ухватившись руками за край, выпрыгнул и откатился по земле в сторону. «Артур!» — крикнул я и услышал ответный стон снизу. Осторожно спустившись по склону, я нашел его. лежащего под кустом с подвернутой ногой. Несмотря на ветер, лоб его был мокрым от пота, очки валялись рядом. К груди он двумя руками прижимал фотоаппарат. Я присел на корточке. «Рано выпрыгнул», — прошептал он, как бы оправдываясь. «Плохо вижу в темноте». И за аппарат боялся. А то бы приземлился нормально. «Где болит?» «Нога», — простонал он и закрыл глаза. «Жутко. И плечо, но не так сильно». Ити сможешь? спросил я. Я помогу. Он рудал мне фотоаппарат и опёрся руками о землю, пытаясь сесть. Я подхватил его под мышки, но Артур громко вскрикнул и обмяк. Нет, очень больно. Из глаз его брызнули слёзы. Наверное, сломал. Надо позвать. Я вскочил на ноги. Держись, пойду наверх, поищу кого-нибудь. Хватаясь руками за кусты, я вскарабкался до ровной площадки и побежал вперёд. К шуму ветра прибавился вой моторов, крутящих огромные шкивы с тросами. Из высоких бункеров руда периодически с грохотом высыпалась в проезжающие под ними вагонетки. Я огляделся и побежал в сторону небольшого домика на возвышении, в окнах которого горел свет. Толкнув тонкую фанерную дверь, я увидел двух мужчин в спецовках, один из которых, бородатый, пил чай, сидя за столом, а другой лежал на деревянной тахте. Оба с увлечением слушали трансляцию футбольного матча по транзистору и не обратили на меня внимания. "Дяденьки, помогите!" выкрикнул я. Бородатый вздрогнул, пролив чай и ругнулся, а другой сел, выключил транзистор и рявкнул: "Мальчик, ты откуда здесь взялся? Тут закрытая территория". Бородатый остановил его движением руки, затем встал и подошёл ко мне. "У меня дядя главный геолог", почему-то сказал я. "Всерг" — прищурился он. — Причем тут он? — Ну, что случилось? — У меня друг там. Я мотнул головой. — Упал. И у него что-то с ногой. Вроде сломано. Сидящий на тахте присвистнул и спросил. — Далеко? — Нет, — отозвался я. — Рядом. Он быстро натянул ботинки и встал. — Ладно, потом расскажешь, что вы тут делали. — И телефон дашь. Родителей известим. Бородатый натянул куртку, открыл металлический шкаф возле стены и вытащил оттуда пластмассовый чемоданчик и фонарик. «Пошли», — скомандовал он мне, потом обернулся к напарнику. «Брезент захвати на всякий и шину». Через полчаса мы на легковушке подъехали к двухэтажному зданию городской больницы. За рулем был бородатый, я сидел рядом, а на заднем сидении лежал и стонал Артур с наложенной на голень шиной. Выйдя из машины, я увидел родителей и дядю Серго. Бардатый тоже вышел из машины, и я обменялся рукопожатиями с папой и дядей Серго. Мужчины, держась за края брезента, осторожно вытащили из машины Артура и поднялись по ступеням к входу, освещённому лампочкой. Мама поначалу набросилась на меня с криками, потом обняла и всхлипнула: "Дурачок, вы же могли запросто разбиться. Ты хоть обо мне подумал, когда палец кататься на этих штуках?" Как такое могло в голову прийти вообще? Она утёрла слёзы и взяла меня за плечи. Посмотри на меня, отвечай. Что это была идея? Тон повысился в её голосе, послышались требовательные нотки. Я отвёл глаза. Слева послышался стук каблуков, и скоро из темноты чуть ли не бегом появилась тётя Нина. На плечи была накинута шаль поверх домашнего халата. Она тяжело дышала и поначалу не узнала нас. Мама шагнула ей навстречу. Нина Тётя Нина подслеповато посмотрела на маму сквозь очки, потом взглянула на меня и кивнула. "Где Артур? Что с ним?" выдохнула она. Мама взяла её за руку и что-то стала говорить, и они вместе вошли в здание больницы. Я подумал, что мне тоже следует пойти за ними, но заколебался и передумал. Спустя какое-то время я заметил, как дрожу от холода, и уже собирался зайти внутрь, как все вышли, кроме тёти Нины. Мужчины тут же закурили, а я подошёл к маме. "Ну что?" Вроде нормально всё, гипс накладывают. Завтра уже дома будет. Голос ее в голосе её чувствовалось явное облегчение, но она, видимо, вспомнив, что со мной нужно по строже, повысила голос. Сколько раз я говорила, что все эти ваши походы до добра не доведут? Скажи, вот почему я уверена, что это твоя затея? Дядя Сергу акликнул её. Отстань от мальчика, не видишь, что он и сам перепугался? Смотри, дрожит весь. Он подошёл к нам, отвёл меня в сторону и накинул на меня свой пиджак. Ну, Спросил он тихо: "Зачем вы туда полезли?" Я опустил глаза на фотоаппарат, висящий на шее. "Это я виноват. Нужен был кадр сверху для конкурса в журнале". Дядя вздохнул. "В общем, так. Давай-ка про съёмки, пока никому ни слова. Да и плёнку эту могут отобрать". Я кивнул. Он огляделся на бородатого. "А с ним я поговорю, чтобы эта история не получила продолжения, а то и папе твоему может достаться". Дядя остался с бородатым, а я с родителями пошел домой. По пути мама всю дорогу отчитывала меня, а я только кивал и старался молчать, понимая, что это наименьший из зол. Папа угрюмо молчал, но под конец не выдержал. «Ну хватит, сколько уже можно? Не маленький ведь, сам ведь все понял». Мама высказалась и на его счет, в том плане, что воспитание сына на его папиной совести, но после этого он наконец-то отстал от меня. Папа осторожно отпер дверь, чтобы не разбудить спящую сестрёнку. Я прошёл в детскую, быстро разделся в темноте и лёг в кровать. Я долго лежал, прислушиваясь к затихающим звукам в квартире и глядя через ветхий край шика окна на чернеющее небо. Потом протянул руку и взял фотоаппарат со стула. Накрывшись одеялом с головой, я на ощупь медленно перемотал всю плёнку, открыл крышку аппарата и осторожно вытащил цилиндрическую катушку с плёнкой. Иногда при такой операции капушка могла открыться, засветив плёнку. С этой плёнкой любой риск должен был быть исключён. Потом я встал, прокрался в чулан и не включая света, стал шариться на нижней полке и наконец отыскал резиновую светонепроницаемую перчатку. которую сунул в катушку. Я услышала стук в входной двери, а когда вышла из чулана, наткнулся на дядю, который что-то на свист выл. Увидев меня, он положил руку мне на плечо и громко запел: "Парнев горы тени, рискни, не бросая одного его". В спальне родителей послышался шум, затем сердитый мамин голос: "Ты чего разорался? Спят уже все". Дядя допел куплет и похлопал меня по плечу. "Делала лажно". Так что, марш спать, прошептал он и сказал в сторону спальни. Больше не буду. Завей мужа на кухню, по 50 г на ночь выпьем. Я проскользнул в детскую, сунул перчатку с кассетой, в школьный ранец и лёг спать. На следующий день утром мама собралась перед работой зайти и проведать Артура, и я напросился, чтобы она и меня взяла с собой. Артур только проснулся и чувствовал себя хорошо, даже незаметно подбегивал мне. Тётя Нина, которая была там, сказала, что через несколько часов его выпишут. Потом мама велела мне бежать в школу на второй урок, а сама осталась. После уроков я, не заходя домой, помчался к Артуру. Тётя Нина открыла дверь, охотно поздоровалась и проводила меня в комнату, где Артур лежал поверз застелённой кровати и читал книгу. Левая штанина была подвёрнута, нога ниже колена в гипсе. Он улыбнулся и отложил книгу на прикроватную тумбочку. Смахнул фатуту тарелку. Тётя Нина подобрала её и укоризненно произнесла: "Чего улыбаешься?" Дапрыгался, выпускной экзамен на носу, и именно счаст тебе угораздил. Она махнул рукой и вышла из комнаты, а я скинул ранец и осторожно уселся на кровать. Болит, болит, но уже не так сильно. Он прокашлялся и добавил: "Хотел спасибо сказать тебе". "За что спасибо?" удивился я. "Это я тебя не послушался и полез туда, а ты из-за меня ногу сломал". Если честно, я ведь когда оказался там, уже передумал, но не успел тебе сказать. Ты так быстро залез в вагончик. Артур глядя на ногу, поправил очки. Брось, не вини себя. Я не из-за тебя туда полез, а из-за себя. Он посмотрел на меня. Понимаешь, у меня страх высоты с детства. Мне это нужно было. Я сказал: "А я вот темноты боюсь и по вечерам иногда заставляю себя спускаться в подвал". Вот видишь? Я покачал головой. Ну проехать на вагонетке над ущельем, я даже без страх высоты не решился бы первым. В любом случае, спасибо. Он прищурился за стёклами очков. Ну что, принёс плёнку? Я кивнул. Сможешь сам проявить и распечатать? Кадр вроде хороший получился. Не верю я в этот конкурс. Но раз так рвёшься, он вздохнул. Уже конец месяца. Надо тебе поторопиться и сегодня же отправить по почте. Письмо где-то неделю будет идти. Можешь и подоспеть вовремя. Креть я, болеетли. Я сунул руку в ранец и достал спринц и достал сперчатка катушку. Реагенты, знаешь, где лежат? Возьми лучше большой фотобачок. Туда плёнка легче заправляется. После закрепителя помой хорошенько плёнку. Подвесь и феном посуши, только осторожно. Принеси потом плёнку, посмотрим. Фотобачок я заправлял плёнку полчаса, если не больше. Эта операция всегда с трудом давалась мне. В отличие от фотобумаги, с плёнкой нужно было работать в полной темноте. Осторожно, держась за края сантиметр за сантиметром, проталкивая ее вглубь бобины по спиралевидным бороздкам. Если пленка застревала, приходилось набираться терпения и начинать все сначала. После того, как бобина с заправленной пленкой опускалась за бачок с проявителем и закрывалась крышкой, можно уже было включать свет и отсчитывать время по настенным часам. Провозившись ещё час, я закончил все процедуры и просушил плёнку феном на малой скорости и температуре. Сняв её с прищепки, я вышел из лаборатории и обнаружил, что Артур уснул. Я встал под люстру и стал на свет рассматривать негатив. Я насчитал около 10 кадров. Все они были чёткими, первые были темнее, затем светлели по мере захода солнца. "Неси сюда". Артур проснулся и, опираясь руками, сел повыше. Найдёшь очки. Внимательно просмотрев плёнку, он удовлетворённо кивнул. Иди печатать. Я думаю, один из этих последних кадров годится. Там я поймал глубину резкости, но на всякий случай распечатай всё. Возьми мелкозернистую бумагу. И ещё через час все снимки были готовы и высушены. Артур оказался прав. Глядя на предпоследний снимок, захватывало дух от невероятного пейзажа и ощущения высоты. На переднем плане слева темнела немного размытая вагонетка, но она не мешала восприятию, она наоборот усиливала глубину расстилающегося внизу города и чётких гор, ярко подсвеченных последними лучами заката. От избытка чувств я даже обнял и поцеловал Артура в лоб. Да, неплохо получилось. Бери ножницы, отрежь эти кадры и беги на почту, через полчаса закроется. Скажи, что тебе нужно авиапочтой. Деньги на конверты и марки есть? Есть. Я сбегал за ножницами в лабораторию, разрезал плёнку, положил снимки с негативами в свой учебник и собрался уходить. Постой, остановил меня Артур. Он посмотрел в сторону, потом нахмурился и перевёл взгляд на меня. Слушай, мне месяц остался до выпускных. Да и у тебя ситуация с оценками. В общем, я пообещал твоей маме, что мы с тобой не будем видеться какое-то время. Не обижайся, ладно? Я почувствовал, что щёки у меня горят. Потом повернулся и, не говоря ни слова, вышел. От обиды у меня даже слёзы выступили на глазах. Было ощущение, что меня предали, причём я не мог понять, кого больше винить: маму или Артура. На почте не оказалось нужного конверта, в который мог поместиться снимок. Работница, полная женщина с завитыми волосами и тенью усиков на верхней губе, в ответ на мою просьбу найти хотя бы один конверт, сказала с раздражением: Мальчик, мне что, жалко, что ли? Ну нет у больших конвертов, понимаешь, закончились. Завтра приходи, один день роли не играет. Ну, не утром отправит твоё письмо, так вечером. Иди, мне закрываться надо. Нет. Я был близок к тому, чтобы снова прослезиться. Вечером будет поздно, даже утром может быть поздно, там конкурс заканчивается. Какой ещё конкурс? Она собрала губы гармошкой, отчего усики проступили я в свиней, потом вздохнула. Ладно, подожди. Схожу, поищу. Через минуту она вернулась и шлёпнула по стойку конвенер. Вот, уже с марками. Пиши адреса, да побыстрее. Я достал из ранца сложенный в четверть листочек, вырванный из журнала, и, сверяясь с ним, заполнил графу кому. Затем, немного поколебавшись, вписал внизу адрес Артура и обеи нашей фамилии. А индекс? Ладно, давай сюда, сам заполню. Я поблагодарил и пошёл домой, чувствуя, что поступил правильно. написав о адрес Артура, несмотря на его предательство. Прошла неделя, за ней другая и третья. Я по-прежнему злился на Артура и не разговаривал с мамой. Эта злость подстегнула меня к тому, что я очень усердно занимался, и окончил четверть удовлетворительно. Наступило лето, и родители отвезли меня с сестрёнкой в пионерский лагерь на 2 месяца. За день до моего отъезда мама спросила: "Не хочу ли я попрощаться с Артуром?" Я отрицательно помотал головой и гордо промолчал. Лагерь был расположен в лесу, высоко в горах, на ровном плато. Позади корпусов высились несколько гладких скал с зубчатыми вершинами, а снизу и с боков территория лагеря была окружена ежевичными и малиновыми зарослями. Жизнь в отрядах, от дошколят до половозрелых десятиклассников, бурлила целый день. с раннего утра до отхода ко сну, а то и дольше. В 7:00 утра нас поднимал бодрый звук горна. Затем физзарядка, умывание, построение, завтрак. После него сразу же снова построение по отрядам, перекличка и целый день какие-нибудь занятия или игры. Чаще всего на территории, иногда в лесу. По субботам был день посещений. Никаких построений и занятий не было. И дети, за исключением старших отрядов, караулили весь день у ворот лагеря в ожидании родителей, которые привозили с собой какую-нибудь домашнюю еду. В один из жарких дней в июле, ближе к концу второй смены лагеря, когда родители забрали нас в лес на шашлыки, папа сказал: "Кстати, видел на днях твоего Артура. Без костыле ходит, но мне показалось, что прихрамывает немножко. Сказал, что уезжает в Красноярск. У него мама оттуда родом". в какое-то военное училище поступать. Передавал привет. Сказал, что напишет тебе. В лагере я старался не думать об Артуре. И насыщенный график способствовал этому. Но тут я почувствовал, как сильно по нему соскучился. Я вспомнил, как он что-то такое говорил на эту тему. Но весь образ Артура и его увлечения до того не соответствовали чему-то военному, что я всерьез не отнесся тогда к его словам. И все-таки странный он. «Все от армии бегут, а он...» — сказала мама. «Ну да». Есть немного, добавил папа. Я его спросил про ногу, а он засмеялся и говорит: "Нога нормально, я её недаром сломал". У меня перехватило дыхание. Что значит недаром сломал? Неужели? Видимо, у меня на лице что-то отразилось, потому что мама спросила: "Жалеешь, что не попрощался с ним?" Я кивнул. Потом спросил: "А они уже уехали?" "Не знаю", сказал папа и переглянулся с мамой. Заберём его, завтра всё равно воскресенье, а вечером привезу обратно. Когда родители высадили меня у дома Артура, я посмотрел на окно у них на кухне. Обычно приоткрытое кruguvi god Сейчас оно было закрыто, несмотря на жаркую погоду. И всё-таки я поднялся по лестнице и долго, чётко стучался в дверь. Потом я прибежал домой, сгорая от желания залезть в тайник за новым номером журнала. Но дома был папа, лежавший на диване с газетой и бутылкой пива. Помаявшись какое-то время, я не вытерпел. Папа, у меня к тебе просьба. Можешь мне дать посмотреть последний журнал фото. Папа отложил газету и прищурился. Ты ведь знаешь, где он лежит, верно? Я промолчал. Он отхлебнул пиво и снова взял газету. Хорошо, иди и возьми сам. Я помчался в чулан, достал журнал, быстро перелистнул и замер. Снимок был на весь разворот, и в таком размере от него ещё больше захватывало дух. Внизу было написано, что этот снимок победитель а ниже мелким шрифтом фамилия Артура. Хотя моей фамилии не было, первым чувством был восторг. И я, не в силах его сдержать, побежал к папе и положил ему на колени раскрытый журнал. Что это? Он посмотрел на снимок и сделал глоток пива из бутылки. Потом опустил взгляд вниз и резко сел, поперхнувшись, откашлявшись, папа внимательно посмотрел на меня. Ах, вот оно что, рассказывай. Пока я говорил, он продолжал разглядывать снимок и под конец вздохнул. Снимок выше всяких похвал. Но идея твоя была, конечно, безумной и очень опасной. Ты ведь понимаешь? Я кивнул. Наверное, в редакции решили, что снимал профессионал. Взрослый человек, получивший все необходимые разрешения. Ну и подстраховку. Он снова вглядел в свой журнал. Красота какая! Невероятный кадр! Как это я его не заметил? Скажи, а ты бы смог такой снять? Я имею в виду, выдержка там, глубина. Нет, признался я. У меня, наверное, не получилось бы. Но придумал ведь я, хотя я и понимал, что Артур не виноват, что в редакции написали под снимком только одну фамилию. Позабытая обида на него вновь захлестнула меня. "Ну да", сказал папа. "По-хорошему, внизу нужно было указать автора идей, то есть тебя. Творческая составляющая очень важна". Всё начинается именно в голове. Надо было в письме написать про это. Я почувствовал ком в горле. Артура-то, кстати, увидел. Я вытер выкатившуюся из глаза слезинку. Нет, уехали. Папа положил бутылку на столик и обнял меня за плечи. Ну-ну, не расстраивайся. У тебя остались негативы. Да а что? Отдашь мне, съезжу в райцентр, распечатаю большой снимок, вставим его в рамку и повесим на стену с указанием автора идей. Откуда ты про конкурс этот узнал? Выпуск в выпуске апрельском было. Там ещё приз обещали. А что за приз? Не знаю, просто ценный приз. Я подумал о том, что уж призом-то Артур мог с нами поделиться, но промолчал. Наверное, деньги. Папа посмотрел на меня, улыбнулся и за чем-то добавил. Два самых больших искушения слава и деньги. Не вини Артура, он без отца растёт, мать еле концы с концами сводит. Деньги им нужнее, чем нам, сынок. Потом я уверен, что он скоро напишет тебе. Он же сказал мне, а пока в любом случае обещай мне не держать обиду. Хорошо, обещаю, выдавил я. Но прошло лето, началась школа, а от Артура письма не было. И вдруг в середине октября, в воскресенье, когда мы вернулись домой из поездки в лес за дикими грушами для варенья, папа открыл почтовый ящик и воскрикнул «О!». в себе письмо от Артура. Я схватил конверт, выбежил из подъезда и, вскрывая письмо на ходу, помчался к дальней беседке в сквере позади дома. В конверте было два листочка: один большой, а другой маленький в виде записки. Я сначала прочитал записку. Прикинь, адрес ты неправильно записал с первого раза, и письмо обратно вернулось. Второй раз посылаю. Надеюсь, дойдёт на этот раз. Кстати, никуда я не поступил, так что с осенним призывом, тавось, пойду в армию. Ну, ничего страшного. Ещё вся жизнь впереди. Вернулась, будем с тобой цветное фото осваивать. Я отложил записку и начал читать письмо. Привет, дружище. Как прошёл твой лагерь? Надеюсь, ты всё понял и уже не держишь на меня зла, потому что так было надо и для тебя, и для меня. К тому же, я твоей маме обещал. Я переживаю, потому что ты мой единственный друг. Надеюсь, ты уже видел наш с ним в журнале. Правда, здорово смотрится. Не знаю, Как там насчёт прогресса? Но я в нём вижу всю красоту нашего мира. Жаль, что ты не указал в письме свою фамилию, потому что я считаю, что если бы не ты, этого снимка не было бы. Теперь насчёт приза. Он там надержит тебе. Я хотел сначала отдать его твоему папе, но не знал, как он отреагирует, поэтому решил сделать по-другому. Сходи к соседке, что живёт напротив нас на лестничной площадке. Она тебе отдаст коробку. Я вскрыл ее, так что знаю, что там фотоаппарат Киев-4 со встроенным экспонометром. Офигенная вещь. Тут красивая природа, тайга и все такое, но не мое это. Сильно скучаю по нашим местам, даже во сне снится. Теперь у меня мечта поснимать с тобой и твоим фотиком в наших горах. Если поступлю, обязательно буду переводиться к нам. Правда, мама против, но я уговорю. Ну а если не поступлю, тогда увидимся через два года. Обнимаю тебя. Друг, это было последнее письмо, которое я получил от Артура. На моё ответное письмо отозвалась тётя Нина, от которой я узнал, что Артура призвали в какую-то секретную часть, откуда письма не идут. Я постепенно освоил Киев-4, лучший фотоаппарат тех времён, и даже помог дяде Сёргёю сделать несколько снимков для геодезии. Через год я снова написал тёте Нине, но ответа не получил и подумал, что она переехала. Шло время, от Артура по-прежнему не было известий, а мама и папа начали как-то обходить эту тему, и я не понимал почему. Про себя я решил, что его оставили и дальше служить в этой секретной части, но он обязательно вернется. Лишь спустя несколько лет мне довелось узнать, почему мечте Артура не суждено было сбыться. Через полгода после того последнего письма его послали в Афганистан, и оттуда он уже не вернулся. Узнав об этом, я навсегда забросил фотографирование, но всюду, куда потом не переезжал, вожу с собой с ним, где за минуту до заката Артур увековечил красоту этого мира.